Глава двадцать третья Мы с Эндрю договорились встретиться через полчаса у дома Грегоров. А по дороге я буду слать смс-ки и набирать ее номер. «В полицию позвонить?» — спросила я напоследок. «Судя по тому, что ты рассказала, она сбежала». Эндрю призадумался. «Дадим ей час, хоть это и против правил. Не хочется лишать ее мать шансов восстановиться в правах». «Восстановиться?» «Да, ты же знаешь, она дважды в неделю навещает Элли и надеется вернуть ее. Я пока для себя не решил, заслуживает ли она второй попытки, но если все обернется к лучшему, а в деле останется запись о побеге, это испортит дело. Давай подождем час, прежде чем сжигать мосты. Может быть, нам удастся самим ее найти». В такси я четыре раза набирала номер Элли и послала десяток смс, но ответа не получила. Мне казалось, Эндрю напрасно тянет. Ей всего двенадцать. Одна на улице, ночью. Что угодно может произойти. Эндрю ждал у входа в дом Грегоров. Родни Сальма отправились на поиски. Сказал он, придерживая дверь такси, пока я расплачивалась. Они пошли налево, мы пойдем направо. Тут полно ночных баров и ресторанов. Мы зашагали по улице. Эндрю, я за нее боюсь, призналась я. Обойдется. Девочка умная, С ней все будет в порядке. Поспешил он меня успокоить, но тут же сорвался. Вообще-то я тоже боюсь. На углу мы решили разделиться и звонить друг друга на мобильный. Я быстро шла по 31-й авеню, а к тому времени, как добралась до ресторанов и баров, уже почти бежала. Заглянула в первый, гредли но он уже закрывался, посетители разошлись. Не видели девочку 12 лет? Темные глаза, темные прямые волосы. Спросил я официанта, пробегавшего мимо с грязной посудой. «Нет, мэм». Поблагодарив, я вышла на улицу. Не повезло мне и в итальянском ресторане «Просека», и в круглосуточной кофейне оплаты Затем три темные витрины, и вдруг из ресторана впереди послышалась музыка. Я почти сразу узнала мелодию и кинулась туда бегом. Та самая песня, которую Элли играла в день нашего знакомства, которую она сама сочинила. Бар Симон оказался плохо освещенным, явно сомнительным местечком. Трое немолодых мужчин в разной степени опьянения сидели у бара. В углу обнималась парочка, еще трое мужчин, прямиком из утиной династии, сгрудились за столиком, где уже стоялось десяток пустых пивных бутылок. Никто из них не смотрел на девочку в дальнем конце зала, которая что-то наигрывала на обшарпанном пианино. Теперь она подбирала хейджут hey Облегченно выдохнув, я отписала Эндрю смс. Нашла. Бар Симон. Середина тридцать первой. Спрятала телефон в карман и подошла к Элли. Она и взглядом меня не удостоила. Даже когда я опустилась на банкетку рядом с ней, она продолжала меня игнорировать. Я накрыла ее руку ладонью. «Элли», — мягко спросила я, — «что ты здесь делаешь?» Не глядя мне в глаза, она ответила знаками. «Кому какое дело?» «Мне», — также ответила я. «Ну, конечно», — сказала она вслух. «Вы даже на смс не ответили». Я уставилась на нее. «Элли, я тебе раз сто написала!» Она сощурилась недоверчиво, и я попросила. «Ты в телефоне посмотри, если мне не веришь». Что-то, бормоча себе под нос, она вытащила телефонные сумки и нажала кнопку «меню». Телефон не включился. Она виновато подняла глаза. Похоже, разрядился. Да уж, побег ты продумала до да мелочей. Я никуда не убегала, — огрызнулась она. Просто хотела побыть одна. Это называется «одна»? Я махнула рукой в сторону барной публики. Плевать, — буркнула Но. она. Снова потянулась правой рукой к клавишам, взяла несколько нот. Маму видела. Как бы невзначай добавила она. Святой Анне?» В день посещения она покачала головой, отвела взгляд. «Так что произошло?» — настаивала я. Не дождавшись ответа, я уточнила. «Она приехала к тебе в приемную семью?» Злой смех. «Ага, сейчас. Нет, это я поехала повидаться с ней. В ее дебильную квартиру. А тот парень открывает мне и говорит, «Ей сейчас неудобно. Моей маме сейчас надо побыть без меня» а я что мотала домой. А дальше что? Она пожала плечами. Я обошла и заглянула в боковое окошко. И она была там вовсе не одна, болтала с какой-то теткой и ржала. Ох, Элли, вздохнула я. Значит, она тебя не видела? Еще как видела. Точно знаю. Видела. Она вытаращилась так, словно увидела какую-то знаменитость или звезду, а потом повернулась спиной, потому что ей на меня наплевать. «Лучше ржать с чужой теткой!» «Элли, вполне может быть, что ты ошибаешься. Она могла увидеть собственное отражение в стекле или еще что-то. «Она видела меня!» — рявкнула Элли так, что парочка, обнимавшаяся в углу, обернулась к нам. «Видела!» — чуть тише повторила она. «Но ей пофиг!» Я тайком глянула на часы. «Когда же появится Эндрю? Он-то знает, как утешить ребенка, в отличие от меня!» А пока мне пришлось довериться сердцу. «Может, ты и права, она тебя видела», — уступила я. «Но ты же знаешь, взрослые иногда поступают неправильно. Это они умеют». «Я хочу сказать, ребенку трудно понять, что у кого-то из родителей есть свои собственные проблемы. Но проблемы есть у всех. И если она даже увидела тебя и отвернулась, даже если ты права, из этого еще не следует, что ей все равно». Ты говорила, что она лечилась от наркомании. Может быть, сейчас она учится обходиться без наркотиков. и Ей это тяжело дается. Вот она и ведет себя странно. У взрослых бывают трудные времена, когда они делают ошибки, потому что сами запутались. Вы же не делаете таких ошибок?» Я подумала и ответила жестами. «Боюсь, делаю». «Да ладно!» Она поглядела на мои руки и покачала головой. «Я вам не верю». Элли, у каждого в жизни свои косяки. «Да ладно, приведите хоть один пример. Что в вашей идеальной жизни не так?» Она усмехнулась мне в лицо, уверенная, что я не найдусь с ответом. «Речь не обо мне, Элли, а о тебе». Глаза ее увлажнились, она часто замигала. «Вот, видите, все вы врете. Нет у вас никаких проблем. Идеальный муж, парочка идеальных деток, идеальный домик, наверное, в придачу». У таких, как вы, всегда все в порядке, и вы учите жить таких, как я. Переходить на мою личную жизнь не хотелось, но час был поздний, сил оставалось мало. К тому же я подумала, что имеет смысл разрушить сложившийся у Эли стереотип, и потому, вздохнув, сказала: "Я живу в квартире, а не в домике, и у меня нет детей, Эли, потому что я не могу забеременеть". Она вытаращилась на меня, потом опустила глаза, и пробормотала. «Все равно, наверное, ваш муж — само совершенство. Типа принца на белом коне». Мой муж давно умер, Элли. Словно со стороны, услышала я свой голос и почувствовала себя виноватой, гружу девочку своими проблемами. Впрочем, по ее лицу я угадала, что поступила правильно. Злорадство исчезло, проступило пока смутное сочувствие. «Правда?» — шепнула она. На глазан вернулись слезы, сердце вдруг зачастило. «Правда. Когда же он умер, ваш муж?» — спросила Элли. «Много лет назад». Она промолчала, и я добавила. «18 сентября будет двенадцатая годовщина». «Как это случилось?» «Машины столкнулись». «Ой!» — она подняла наконец глаза, посмотрела виновато «Мне очень жаль» что ваш муж погиб в смысле спасибо мы помолчали и я добавила так не бывает чтобы все в жизни складывалось идеально элли но зачастую этого не видно может быть твоя мама полностью сосредоточена на том чтобы избавиться от зависимости и сейчас ее больше ни на что не хватает даже на тебя элли вроде бы собиралась что то возразить но тут дверь распахнулась и ворвался перепуганный эндрю Поморгал, привыкая к освещению, оглядел бар и чуть успокоился, увидев нас. Но когда он подошел, лицо его посуровило, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Элли!» — с необычной для него резкостью заговорил он. «Что ты творишь?» Она смущенно оглянулась на меня, но тут же ощетинилась, вздернула подбородок. «А то вам не все равно!» «Разумеется, не все равно, Элли!» Вмешалась я прежде, чем разгневанный Эндрю нашелся с ответом. «Стал бы он иначе бегать искать тебя среди ночи». Она зыркнула на него, потом на меня. «Твое счастье, что я не обратился в полицию», — продолжал Эндрю. «Ты хоть соображаешь, что тогда было бы? Забрали бы тебя от Грегоров обратно в детский дом до тех пор, пока суд не восстановит твою мать в правах. Если восстановит. А твоя выходка и этому могла помешать». «Ой, ну извините» пробормотала она. «Мне очень неприятно это говорить, Элли, но никакие извинения не помогут, если ты попадешь в беду», жестко произнес Эндрю. «Знаю, тебе нелегко, но нужно взять себя в руки. Драки в школе, конфликты с Родней и с Альмой, а теперь еще это?» «Ты меня разочаровала». Элли уже чуть не плакала. «Ну так что же вы не позвонили в полицию?» пролепетала она. «Мне было бы по делам». Эндрю посмотрел на меня, его лицо смягчилось. «Думаю, каждый имеет право на второй шанс». Элли отправили спать, а я доложила Родне и Сальме, где мы нашли девочку, и как ее огорчило поведение матери. «Значит, это не из-за нас?» — спросила Сальма. «Нет, вы не виноваты», — заверил ее Эндрю. «Элли пытается справиться со своими проблемами. Думаю, такое больше не повторится». Сальма как-то беспомощно сложила руки и оглянулась на мужа. тот помолчав, заговорил: «Нас заверили, что девочка проживет у нас несколько месяцев, не более. Сверх сроком мы ее держать у себя не сможем. Мы принимаем только на время. Мы ничего против нее не имеем, поспешно вмешалась сальма. Бедная Элли, у меня сердце заныло от жалости. Но мы... мы недавно узнали, что у нас будет ребенок, «А при таком ее поведении...» «Я же сказал, это не повторится», — решительно возразил Эндрю. «К тому же через месяц, максимум два, она вернется к матери». «Поздравляю будущую маму», — шепнула я Сальме, и та благодарно улыбнулась. «Конечно, все будет хорошо», — сказала она Эндрю, точно уговаривая саму себя. Эндрю кивнул, сухо поблагодарил супругов за помощь и попросил меня проверить, легла ли Элли. Я шла к ней по коридору и чувствовала, как разрывается сердце. Ведь Элли сбежала еще и потому, что поняла, она и Грегорам больше не нужна. Знает ли она, что у них будет ребенок? Понимает ли, что ее потеснило существо, которое еще не явилось в этот мир? Элли лежала в постели. Умытая, в розовой футболке и розовых пижамных штанах с рисунком сердечками, она показалась младше своих 12 лет. «Ты как?» — спросила я, присаживаясь на край кровати. Она пожала плечами. «Элли, я понимаю, почему ты так поступила», — заговорила я. «Но ты должна доверять нам. Мы все заботимся о тебе. Мы не допустим, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. И если у тебя какая-то беда или что-то тебя огорчило, разозлило, пожалуйста, сразу звони мне или Эндрю. Скажи Родни и сальме Договорились? Кивнув? Она юркнула под одеяло. Я встала, но она схватила меня за руку. «Насчет моей мамы вы ошибаетесь», — «знаками», — сказала она. ошибаюсь в чем?» — вслух спросила я. «Вы сказали, что она может быть зависимостью борется», — продолжала Элли, — «и поэтому ей не до меня. Потому что не нужно судить, если всего не знаешь. Так зачем же она курит мед?» Я заморгала. что «Она курила трубку», — равнодушным голосом продолжала Элли. «Наверняка мед. Она всегда его предпочитала. Вот почему она отвернулась при виде меня, Кейт. Не потому, что я что-то для нее значу, а потому, что я ничего не значу. Ради меня даже от наркоты отказаться в лом». Не успела я ответить, как она отодвинулась, сняла наушники и натянула одеяло себе на голову. «Элли», — позвала я, потом сообразила, что она меня не слышит и коснулся ее плеча. «Элли, уходите!» Голос ее был заглушен одеялом. «Хочу побыть одна». Я подождала с минуту, не передумает ли она, но в комнате стояла тишина, и тогда я сказала, «Мы во всем разберемся, Элли». Я знала, что она меня не слышит, но не могла уйти, не успокоив ее. На прощание погладила ее по плечу. В коридоре меня ждал Эндрю. «Как она?» — спросил он, когда мы вышли в теплую летнюю ночь и двинулись в сторону проезжей улицы, где я рассчитывала поймать такси. Я покачала головой. «Эндрю, она говорит, сегодня, когда она видела свою маму, та что-то курила». Он сморщился. «Судя по выражению твоего лица, не сигареты». Элли думает, это был мед в трубке. Эндрю затеребил волосы. Черт! Я-то надеялся, на этот раз она сможет продержаться. Придется писать отчет. Я кивнула. Сколько еще Эля сможет пробыть тут? Он вздохнул. От силы несколько месяцев. Грегоры действительно подписали согласие только на временное попечение. Тем более теперь они ждут ребенка. Он покачал головой и снова вздохнул. Я так надеялся, что у Эли жизнь наладится. Я могла бы взять ее. Мысль пришла сама, настолько отчетливая, что я вздрогнула. Стоп, без глупостей. Я со своей этой жизнью не справляюсь. Но вдруг справлюсь, стану той, кто так нужен Элли. Сердце колотилось. Может, именно сюда, к Элли, вели меня сны? О твоем муже. Погрузившись в свои мысли, я расслышал только конец фразы. Что? Щеки у меня вспыхнули. Элли говорит, ты рассказала ей о своем муже. Повторил Эндрю, озабоченно поглядывая на меня. Мне стало очень стыдно. Прости, я понимаю, таких вещей детям не рассказывают. Но хотелось объяснить Элли, что идеального не существует. И даже если чья-то жизнь выглядит сверхблагополучной, на самом деле это не так. Но я, конечно, не должна была посещать ее в свои дела. Это совершенно непрофессионально. Больше не повторится, обещаю. Кейт. Мягко прервал он меня, и я заметила, что мне нравится, как он произносит мое имя. «Кейт, я вовсе не критикую тебя. Я только хотел напомнить, что если тебе вдруг понадобится с кем-то пооткровенничать, то есть я». «С тобой?» — удивилась я. И тут же поняла, как это его резануло. «Прости, не хотела обидеть». Он пожал плечами. «Не хочу на тебя давить, но порой легче бывает поговорить с чужим человеком, чем с тем...» кто все знает с самого начала. Хоть я не совсем чужой, хотелось бы думать, что мы становимся друзьями. Он глянул себе под ноги. К тому же я твой должник. Я-то тебя загрузил своей истории насчет брата. Ничего не загрузил, пробормотала я. Может, рассказать ему о Дэне, о наших проблемах? Нет, это сродни предательству. Подключать к нашим отношениям другого человека. Но как же хочется, чтобы кто-нибудь ободрил Мол, все пройдет, все уладится. «Что такое?» — участливо спросил Эндрю. Я все еще колебалась. «Помнишь, я говорила тебе, что вижу сны, как будто живые?» «О Патрике?» — кивнул он, и меня почему-то удивило, что он запомнил имя моего мужа. «Да». Я глянула на него все еще нерешительно. Эти сны напомнили мне о том, что я чувствовала с ним, а с женихом, с Дэном. Все не так. Что я говорю? С ума сошла, что ли? То есть жениха я тоже люблю? Заспешила я. Безусловно. Просто все по-другому. Эндрю снова кивнул. Так и должно быть, я думаю, сказал он, помолчав. Вопрос в другом. Счастлив ли ты? Чувствуешь ли, что все идет как надо? Понимаю, пробормотала я, чувствуя себя дурой. Ну кто меня тянул за язык? послушай «Смерть мужа изменила тебя навсегда, как меня изменило то, что случилось с братом». Продолжал он, и теперь я прислушалась, потому что эти слова отличались от всех прежних советов, которые мне довелось получить. Так что нет смысла сравнивать сегодняшний день с прошлым, ведь ты сама стала другим человеком, не той, какой была, пока Патрик был жив. Нужно смотреть вперед и думать о том, чего ты хочешь, а не назад на то, что было у тебя раньше» в глазах защипало «Откуда такая мудрость?» «Пресловутый метод проб и ошибок», рассмеялся он. «В основном ошибок». Мы дошли до 31-й, и разговор оборвался. Эндрю поднял руку, останавливая проезжавшее такси. Оно затормозило. Эндрю неловко обнял меня, стараясь не прижимать, и я села в машину. «Эндрю!» позвала я уже изнутри. «Да, я тоже рада» что мы становимся друзьями.